СМЕРТЬ ТЕТЯ н Наступил день в конце сентября, когда тетя н уже не смогла принять из рук Смизер знаки своего личного достоинства. Бросив взгляд на ее старческое лицо, спешно вызванный доктор возвестил, что мисс Форсайт скончалась во сне. Тетя Джулия и Эстер были сражены этим ударом. Они не мыслили себя такого конца. Да и вообще сомнительно, постигали ли они, что конец неизбежен. В глубине души сестрам казалось, что Эн поступила безрассудно, уйдя от них без единого слова, без малейшей борьбы. Это было так не похоже на нее». Возможно, что более всего их поразила сама мысль о том, что и Форсайту суждено выпустить жизнь из своих цепких рук. «Если суждено одной, значит, ты всем...» Прошёл час, прежде чем они решили сообщить горестную весть Тимоти. «Если бы только можно было скрыть это от него...» если бы только его можно было подготовить постепенно. И долго еще сестры перешептывались, стоя у дверей его комнаты. А когда миссия их была выполнена, они снова пошептались между собой. Джули и Эстер опасались, что в дальнейшем Тимоти почувствует горе больнее. Но пока что... принял известие лучше, чем можно было ожидать. Он, конечно, останется в постели. Они разошлись, тихо плача. Тетя Джулия сидела у себя в комнате, совершенно потрясенная таким ударом. Кожа на ее покрасневшем от слез лице собралась в мелкие припухлые складочки. Она не могла представить себе дальнейшую жизнь без эн которая прожила с ней семьдесят три года, если не считать короткого замужества Джули, казавшегося ей теперь чем-то совершенно нереальным. Время от времени она подходила к комоду и доставала из надушенного лавандой Саше чистый носовой платок. Ее теплое сердце не хотело смириться с мыслью что Энн лежит у себя в комнате холодная, застывшая. Тетя Эстер, молчальница воплощения кротости, тихая заводь, где спокойно отстаивалась энергия, бушевавшая в других членах семьи, сидела в гостиной, окна которой были задернуты шторами. Она тоже всплакнула сначала, но спокойные слезы не оставили следов на ее лице. Даже в горе она осталась верна своему основному принципу, не позволявшему ей зря расходовать энергию. Хрупкая, неподвижная, в черном шелковом платье, она сидела, в вперив взгляд в каминную решетку, сложив на коленях руки. Вряд ли ее оставят в покое. Впереди столько хлопот, как будто от этого станет легче. Эн уже не вернешь, зачем же беспокоить себя понапрасну? К пяти часам приехали братья Джолион, Джеймс и Суизин. Николас был в ярмуте, Роджер лежал с подагрой, миссис Хэймэн Приезжала днем одна, и, выйдя из комнаты, Энн сейчас же уехала, попросив передать Тимоти. Ему так и не передали, что следовало бы известить ее пораньше. В сущности говоря, остальным тоже казалось, что их не потрудились известить вовремя, и что из-за этой оплошности они упустили что-то. Джеймс заметил... Так я и знал. Я же говорил, что она не протянет до осени. Тетя Эстер промолчала. На дворе был почти октябрь месяц. Но что пользы спорить, есть такие люди, на которых ничем не угодишь. Она послала сказать сестре, что братья приехали. Миссис Смол сейчас же вышла к ним. Перед тем, как сойти вниз, она вымыла лицо, все еще опухшее, и хотя взгляд ее, брошенный на светло синие брюки суизина был суров, Суэзен приехал прямо из клуба, как только узнал о смерти Энн. Все же Джули казалась бодрее обычного. Так силен в ней был инстинкт, всегда заставлявший ее делать эмоции. погодя, все пятеро пошли взглянуть на умершую. Под белоснежной простыней было постелено стеганое одеяло, потому что теперь, больше чем когда-либо, тетя н нуждалась в тепле. Подушки были убраны, ее голова покоилась на одном уровне с туловищем, таким же прямым, каким она было всю ее долгую жизнь. Чепец Закрывавший ей лоб, спускался и на уши. И лицо, Энн, видневшееся между краями чипца и простыней, почти такое же белое, смотрело закрытыми глазами на братьев и сестер. Невыразимый покой делал это лицо еще более властным, чем при жизни. Желтоватая, чуть тронутая морщинами кожа, обтягивала квадратную челюсть и подбородок. кулы, лоб с запавшими висками, заострившийся нос. Лицо н казалось теперь твердыней непобедимого духа, уступившего смерти и чщившегося даже в слепоте своей, вновь обрести непобедимость, вновь встать на сторожевой пост, только что оставленный им. Суидин взглянул в лицо сестры и сейчас же вышел из комнаты. Это зрелище, как он после рассказывал, странно взволновало его. Он спустился по лестнице, сотрясая весь дом, схватил шляпу и сел в кабриолет, даже не сказав кучеру, куда ехать. Его отвезли домой, где он весь вечер и просидел в кресле, не За обедом он прикоснулся только к куропатке, запив ее бутылкой отменного шампанского. Старый Джулион стал в ногах кровати, сложив руки на груди. Он единственный из всех находившихся в комнате, помнил смерть матери. О ней он и думал, глядя на н Эн. Энн! Была совсем дряхлая, и смерть, наконец, пришла за ней. Смерть приходит за всеми. Лицо Джолиона было неподвижно. Взгляд его блуждал где-то очень далеко. Тетя Эстер стала рядом с ним. Она уже не плакала сейчас, слез больше не было. Ее организм отказывался расточать столько силу. Эстер сжимала руки и смотрела не на Энн, а по сторонам, ища способа уйти от необходимости осознать смерть сестры. Из всех присутствующих здесь братьев и сестер один Дженс проявил внешние признаки горя. Слезы сбегали по морщинам его худого лица. К кому он пойдет теперь со своими бедами? От Джулии. Толку мало. Эстер уж совсем никуда не годится. Смерть Энн опечалила его больше, чем он сам ожидал. От такого удара не оправишься и в несколько недель. Вскоре тетя Эстер вышла, а тетя Джули принялась ходить по комнате, приводя все в порядок, и дважды налетела на мебель. Старый Джолиан... Очнулся от своих дум о давнем-давнем прошлом. Строго взглянул на нее и вышел. Джеймс один остался у постели. Бросив по сторонам беглый взгляд и убедившись, что никто за ним не наблюдает, он согнул свое длинное туловище, запечатлел поцелуй на мертвому лбу и тоже торопливо вышел из комнаты. треив в холлис мизар он же спросил ее о похоронах и убедившись, что ей ничего не известно сказал с горечью если никто об этом не позаботится вовремя, все будет сделано кое- как пусть она пошлет за мистером солнцем он знает как это делается. сам хозяин должно быть очень расстроен, За ним нужен уход что касается хозяек с них нечего и спрашивать они в таких делах ничего не смыслят еще сами расхвораются чего доброго пусть она пошлет за доктором никогда не надо запускать болезни вряд ли уэн был хороший доктор следовало обратиться к ббрэнку она бы и сейчас была жива Если Смизер понадобится что-нибудь, пусть сейчас же посылает на Парк Левин. Его карета, конечно, в их полном распоряжении в день похорон. Вряд ли у Смизер найдется стакан красного вина и кусочек бисквита, но он не завтракал сегодня. Дни перед похоронами прошли спокойно. Давно уже было известно, что тетя н завещала свое небольшое состояние Тимоти. Следовательно, поводов для волнения не могло и быть. Сомас, единственный душеприказчик тети н взял на себя заботы о похоронах и в соответствующий день разослал мужской половине семьи следующее извещение. «Просим вас». почтить своим присутствием погребение мисс Н. Версайт имеющая быть 1 октября сего года на Хайдтском кладбище съезд на бесот рот к 10:45 просьбы венков не возлагать просьба ответить Утро похорон выдалось холодное. Лондонское небо сирело высоко над городом. В половине 11 подъехала первая карета Джемса. В ней сидел сам Джемс и его зять Дарти. Коренастый мужчина с широкой грудью, затянутой в плотно облегающий сюртук, с темными холеными усами на бледном обрюзгшем лице и явным намеком на бакенбарды. которые, ускользая от самых тщательных попыток бриться, кажутся печатью чего-то неискоренимого в натуре их обладателя, печати особенно ярко выраженной в людях, занимающихся биржевыми спекуляциями. Приезжающих в качестве душеприказчика встречал Сомс, так как Тимати все еще лежал в постели. Он встанет только после похорон, а тетки Джули и Эстер сойдут вниз, и когда все будет кончено, и для тех, кто пожелает заехать на обратном пути, будет подан завтрак. Вслед за Дженсом, все еще прихрамывая после приступа подагры, появился Роджер в окружении трех сыновей молодого Роджера, Юстаса и Томаса. Четвертый сын, Джордж, подъехал в кабриолете почти следом за ними». и, задержавшись в холле, спросил солнце хорошо ли оплачивается его новая профессия — гробовщика. Они не любили друг друга. Затем в полном молчании появились двое хейменов Джайлс и Джез, прекрасно одетые, с аккуратно заглаженными складками на парадных брюках. За ними старый Джолион один, потом Николас, румяной, старательно прячущей веселость, прорывающуюся у него в каждом движении головы и тела. За ним кротко и послушно следовал один из сыновей. Суизин, Форсайт и Бассини подъехали одновременно и, столкнувшись у входа, все извинялись и старались пропустить один другого вперед Но когда дверь отворилась, оба протиснулись в нее вместе. В холле они возобновили свои извинения. Затем Суизин поправил галстук, съехавший несколько набок во время толкотни в дверях, и медленно поднялся по лестнице. Прибыл третий Хэймэн. Двое женатых сыновей Николаса вместе... с Туэтименом, Спендером и Уори, мужьями форсайдских и фейминских дочерей. Общество было в сборе. Двадцать один человек. Мужская половина семьи форсайдов была представлена полностью, если не считать отсутствующих Тимоти и молодого Джолиона.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 отдавая этим дань событию, ради которого они собрались здесь. Немного погодя, Джеймс сказал, «Ну что ж, пора, я думаю». Все спустились по лестнице и в строгой последовательности, как было указано заранее, парни разместились по каретам. Катафалк медленно двинулся.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 Затем на приличном расстоянии кэбы с клярками и прислугой, и в самом хвосте пустая карета, которая участвовала в похоронной процессии только для того, чтобы общее число экипажей равнялось тринадцати. По Бейсуотер-Род процессия двигалась шагом, но свернув на менее людные улицы,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 и разговор прекратился. Катафалк подъехал к кладбищу. Гроб понесли в часовне, и провожающие парами последовали за ним. Эта стража, связанная с умершей узами родства, представляла собой внушительное, примечательное зрелище на фоне громадного Лондона с его ошеломляющим многообразием жизни, с его бесчисленными делами, радостями, обязанностями, с его ужасающей черствостью и эгоизмом. Форсайты собрались, чтобы восторжествовать над всем этим, показать свою цепкость и свою сплоченность, блестящим образом продемонстрировать закон собственности, в который уходило корнями их семейное древо, широко раскинувшее свои ветви, Закон, питающий соками, это древо, достигшее зрелости в положенный час. Дух старой женщины, покоившейся вечным сном, взывал к ним. Это был ее последний призыв к сплоченности, в которой коренилась их мощь. Умерев в тот миг, когда древо было еще в полном расцвете, она в последний раз восторжествовала над жизнью. Жизнь — это уберегла ее н не было суждено видеть как ветви этого древа поникнут под собственной тяжестью она не могла знать что происходит в сердцах людей провожающих ее Тот же самый закон, повинуясь которому из прямой тоненькой девушки она стала женщиной, взрослой и сильной. Из взрослой женщины старухой, костлявой, дряхлой, похожей на колдунью старухой, чья индивидуальность с каждым годом проявлялась все резче и резче, как будто мало-помалу с нее спадал тот лоск, который наводит на нас общение с внешним миром. Тот же самый закон действовал везде. Он действовал везде. сейчас в семье, за ростом которой она следила, как мать. Она знала ее молодой, набирающей силы. Она знала ее окрепшей, сильной. И прежде чем глазам Энн суждено было увидеть иное, она умерла. Энн напрягла бы всю свою волю, и, кто знает, может быть, ее старческим пальцем и трепетным поцелуем удалось бы продлить молодость и поддержать мощь семьи хотя бы ненадолго. Увы, даже тетя н не могла бороться с природой. На пороге гибели стоит гордость. И согласно этому изречению, такова злая ирония природы, семья форсайтов выстроилась на последний торжественный парад, предшествующий ее гибели. Их лица — тюремщики мыслей, большей частью были бесстрастно обращены вниз. Но время от времени форсайтов, Кто-нибудь поднимал голову и хмурил брови, будто следя за каким-то тревожным видением, промелькнувшим на стенах часовни, будто прислушиваясь к звукам, таившим какую-то угрозу. И слова молитвы, произносимые невнятными голосами, в которых слышалась одна и та же нотка, придававшая всем им неуловимое семейное сходство, звучали странно. Словно кто-то один торопливо бормотал их, повторяя каждое слово по нескольку раз подряд. Служба в часовне кончилась, и провожающие снова выстроились у ряды, охраняя путь умершей к могиле. Склеп был открыт, и вокруг него стояли люди, одетые во всё черное. Отсюда, с этого священного поля, где нашли последний покой многие сыны и дочери великого класса буржуазии, глаза форсайтов устремились вдаль, поверх стада могил. Там, растянувшись на необозримое пространство, под сумрачным небом лежал Лондон, скорбящий о потере своей дочери, скорбящий вместе с этими людьми, столь дорогими ее сердцем, а потерей той, кто была для них матерью и защитницей. Тысячи шпилей и домов, смутно видневшихся сквозь серую мглу, затянувшую паутиной эту тверденью собственности, благоговейно склонялись перед могилой, где лежала старейшая представительница рода форсайтов. несколько слов горстка земли Гроб поставлен на место и тетя н обрела последнее успокоение склонив себе головы вокруг склепа стали пятеро братьев пятеро опекунув усопший они позаботятся чтобы н. Было хорошо там, куда она ушла. Ее небольшое состояние пусть останется здесь с ними. Но все то, что должно сделать, будет сделано. Затем они отошли один за другим и, надев цилиндры, повернулись к новой надписи на мраморной доске семейного склепа. Светлой памяти. н Форсай. Дочери погребенных здесь, Джолиона и Энн Форсайт, усопшие сентября 27 1886 года, в возрасте 87 лет и 4 дней. Скоро, может быть, понадобится еще одна надпись. Странной и мучительной казалась эта мысль. потому что они как-то не задумывались над тем, что форсайты могут умирать. И всем им захотелось оставить позади эту боль, этот обряд, напоминавший о том, о чем невыносимо думать, поскорее оставить все позади, вернуться к своим делам и забыть. К тому же было прохладно. Ветер, проносившийся над могилами, словно медленно разъединяющая форсайтов сила, дохнул в лицо холодом. Они разбились на группы и стали торопливо рассаживаться по каретам, ожидавшим у выхода. Суизин сказал, что поедет завтракать к Тимоти и предложил подвести кого-нибудь. Привилегия ехать с Суэзеном в его маленьком экипаже показалась весьма сомнительной. Никто не воспользовался этим предложением, и он уехал один. Джеймс и Роджер двинулись следом. Они тоже заедут позавтракать. Постепенно разъехались и остальные. Старый Джолион захватил троих племянников и, он чувствовал потребность видеть перед собой молодые лица. Сомс, которому нужно было сделать кое-какие распоряжения в кладбищенской конторе, отправился вместе с Бусинни. Ему хотелось поговорить с ним, и, покончив дела на кладбище, они пошли пешком на Хэмстед, позавтракали в Спэнердс-Инн, и занялись обсуждением деталей постройки дома. Затем оба сели в трамвай и доехали до мраморной арки, где Бассини распрощался и пошел на Стэнхоп-гейт навестить Джон. Сомс вернулся домой в прекрасном настроении и за обедом сообщил Ирен о своем разговоре с Бассини, который, оказывается, на самом деле толковый человек. Кроме того, они отлично прогулялись, а это хорошо действует на печень. Сумс мало двигался за последнее время, и вообще день прошел прекрасно. Если бы не смерть тети Энн, он повез бы Эрен в театр, но ничего не поделаешь, придется провести вечер дома. Пират Несколько раз спрашивала о тебе, вдруг сказал Сомс, и, повинуясь какому-то безотчетному желанию утвердить свое право собственности, он встал с кресла и запечатлел поцелуй на плече жены.